В ворота громко стучат, все поворачиваются на стук. Скорик бежит открывать. «Кого это нечистая принесла?» — спрашивает Хая. «В такое время, Хая, любому гостю нужно радоваться», — отвечает Исаак. «Без постояльцев скоро прогорим». Скорик открывает калитку во двор, заглядывает одноглазая старуха. На плечи у нее сидит черный ворон. «Хозяева?» — Вы всех на постой принимаете? — задает вопрос старуха. — Всех, уважаемые говорит Исаак. — И меня примите, и вас. — Спасибо, хозяин, — благодарит старуха. — Навеки запомню твою ласку. Она проходит по двору, направляясь в дом. Исаак идет за ней. Дья камелька крестится, глядя на одноглазую старуху.